Но я сделаю все, что от меня зависит. Я обещал мадемуазель Флоре, а эта малютка верит, глубоко верит. Пуаро наносит визит. Мне было немного не по себе, когда на следующее утро я позвонил у ворот Марби Грэндж. Я не очень-то понимал, что надеялся узнать Пуаро. Он поручил это дело мне, почему? Потому ли что ему, как при попытке опросить майора блента, хотелось самому оставаться в тени. Если в первом случае это желание было понятно, то на этот раз оно казалось совершенно бессмысленным. Мои размышления были прерваны появлением подтянутой горничной. Да, миссис Фолио дома оказавшись в гостиной я с любопытством огляделся в ожидании хозяйки дома старинный фарфор гравюры слегка потертой портьеры и чехлы на мебель и оторвался от созерцания гравюры бартолочи когда в гостиную вошла в миссис фолио от высокой шатененко с приятной улыбкой доктор шепард неуверенно спросила она да разрешить представиться ответил я прошу изменить за непрошенный визит Но мне хотелось бы получить кое-какие сведения о вашей бывшей горничной, Урсуле Борн. При упоминании этого имени любезная улыбка слетела с уст миссис Фоллиот и от ее манер повеяло холодом. Она оказалась смущенной даже растерянной. — Урсула Борн? — заговорила она с явным колебанием. — Да, может быть, вы забыли, кто это? — Я нет, нет, помню. — Превосходно. — Она ушла от вас около года назад, если не ошибаюсь? — Да, о ну да. — Именно так. — Вы были ее довольны? — Сколько времени она пробыла у вас? — Ну, год, может быть, два. — Я точно не помню. Она, она очень добросовестная. — Вы будете ею довольны. Я не знала, что она уходит из папоротника. Но вы не могли бы рассказать мне о ней? Откуда она? Из какой семьи? То, что вам известно. Лицо миссис Фолиот стало совсем ледяным. Не имею ни малейшего представления. А где она служила до вас? Не помню. Миссис Фолиот начинала сердиться. Она откинула голову, движение почему-то показалось мне знакомым. Все эти вопросы необходимы? «Конечно, нет», — ответил я, удивленный ее поведением. «Я не думал, что вам это неприятно. Простите». Ее гнев прошел, она снова смутилась. «О, нет, нет, уверяю вас, я охотно отвечу на ваши вопросы, только мне показалось странным, тогда -да, немного странным, преимущество профессии врача в том, что мы привыкли распознавать, когда люди нам лгут. Все поведение миссис Фоллиот показывало, что она не хочет отвечать на мои вопросы. Очень не хочет. Она была взволнована и чувствовала себя неловко. Здесь скрывалась какая-то тайна. Эта женщина явно не умела и не любила лгать. Ребенок понял бы, что она лжет. Но не менее ясно было и то, что больше она мне ничего не скажет. Какая бы тайна ни окружала Урсулу Гордон, от миссис Фоллиот мне ее не узнать. Потерпев поражение, я снова извинился и ушел. Заглянув к некоторым пациентам, я вернулся домой к шести часам. Каролина сидела за столом. На столе еще стояла неубранная чайная посуда. На лице Каролины было хорошо знакомое мне выражение торжества. Либо она что-то от кого-то узнала, либо что-то кому-то сообщила. Я подумал, что же именно. У меня был очень интересный день. Начала Каролина, как только я опустился в кресло и протянул к огню камина ноги. Вот как мисс Ганнет заглянула по пить чайку. Мисс Ганнет — одна из наших главных разносчиц сплетен. «Попробуй еще», — с невероятным самодовольством предложила Каролина. Я пробовал еще и еще, перебирая одного за другим всех, кого Каролина числила в своей разведке, но каждую мою догадку сестра с торжествующим видом отметала в сторону, отрицательно покачивая головой в конце концов она по собственному почину выдала информацию заглянул все поро